Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, Не разглядишь меня, Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Глава седьмая. Им и не снилось. Я уплываю, и время несет меня с краю. Беги, как берегу сот, м и л е г о м и л е д р у м о прощай. Ты погляди. Ты погляди. Ты погляди, осталась ли что-нибудь после меня? п о л о ч ь з а н е У каждого свой удел. Одни обретут славу, одержат победу. Другим – поражение и смерть. ш р и м а т Бхагаватам. Если увидеть пытаешься и з г л е т ь Не разглядишь меня, Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Ганин открыл глаза. Шорох у изголовья. «Что за явление?» Сонно спросил он. Из темноты донеслось. «Ефимов! Сержант Ефимов!» Ганин узнал голос. Потянулся, спросил с досадой. «Неужто пора, Палыч? Ночь на дворе! Темень! Фрицы еще дрыхнут!» «Я ждал!» Отозвался Палыч. «Чего? У немцев погоды! Сегодня будет жара! Это я обещаю!» Механик не принял шутку, таинственно сообщил. «Тут ребята собрали! Для вас!» Протянул пакет. Ганин взял, удивился. «Что здесь?» «Да все, что есть!» Грустно ответил Палыч. Письма, награды, фото. Все собрали. Еще вчера велели вам отнести. Новенькая, хмыкнул Ганин. Шли бы к политруку. Это его дело. Зачем отдавать мне? КМС к приказал, что ли? Нет, сами решили. И политрук тоже здесь. Здесь и его письма. Сержант зашептал, склонившись. «Сможете передать? Мы это точно знаем. Немцу вас не убить, а остальным кранты. Пожжет вас в бою германец и нас потом раскатает бомбами, как котят. Будут мстить за своих, а вас сам Бог бережет». «Так что возьмите все!» «Им против нас слабо! Мы х уроем, Палыч! Жизнью т е б я клянусь!» Убежденно воскликнул Ганин. Палыч остолбенел. «Гореть будут, как свечки! Никто от нас не уйдет!» И Палыч сразу поверил ярости этих слов. Упал на колени. Мелко, быстро крестясь, неистово прошептал. «Архангел! Чистый архангел!» Быстро з а б о р м о т а л «Господи, иже еси на небеси! Да святится имя твое! Да п р и б у д е т царствие твое! Брось, отец! Чего молиться?» Прервал старика Андрей. «Бог нам и так поможет! Да святится посланец твой!» Не унимался Палыч. Андрей прикрикнул сердито. Старик, прекрати сейчас же! Какой я тебе архангел! Грешник я еще тот! Ордена, документы, с н е с и х о по литруку! Велено только вам! Механик шагнул назад. Нельзя не взять! Невозможно! Так все парни просили. Ганин пожал плечами. что ж Тогда оставляй. Палыч, дрожа, тянулся поцеловать руку. Ганин рявкнул. Не сметь! Но механик словно прилип, в ц е п и в ш и с ь в его одежду. Да успокойся, старик, не дрожи. в с ё будет нормально. Улыбаясь, сказал Ганин и буднично сообщил. Пора, пойду к командиру. Палыч восторженно ахнул. «К Всевышнему! К самому!» м Ганин сплюнул. л т ф у на тебя! К нашему командиру!» В палатке тлела коптилка. Комесный сомкнул глаз. Выбрит в глазах усталость. Спросил. «Тоже не спишь?» «Нет, товарищ полковник, я доложить хочу». «Докладывай, что придумал!» Смял мундштук папиросы. «Планы нужно менять», — убежденно сказал Ганин. к а м е с к усмехнулся. «Во как! Ты поспал и решил, что планы нужно срочно и в корне менять. Что же случилось за ночь? в е щ и сон к тебе снизошел!» Сон там или не сон, н у кое-что изменилось. Оттого и план не годится. Мы их теперь уроем. Точно, будут гореть. И сами все будем живы. Нашему теленку до да волка съесть. Усмехнулся полковник. Ты соразмерь силы. Их в сотню раз больше. Боекомплект рассчитан. «Вот и пляши, как хочешь! Это все ерунда!» — горячо возразил Ганин. Но к а м е с к словно не слышал. Подвел арифметику боя. «Если сжечь их подвал в минуту с первого попадания, два часа нам пахать нужно! Три полка — это три полка!» «Истребителей не считаю! Во как! Уразумел! А ты уроем, уроем!» Ганин разгорячился. «Юнкерсы нужно ж е ч ь Плевать нам на мессеров!» «Это нас с тобой заплюют! Те самые мессеры! Снарядами, между прочим!» «Прикрытие будет тьма! Не асы нужны! Боги! Или ты бог, Андрюха?» «Ну вот, и этот у д а же!» — раздраженно подумал Ганин. И сказал еще убежденней. «Мы лучше! Нас не возьмешь! Видели мою кобру? Немцам не по зубам! У нас теперь все такие!» «Нет, не такие! Лучше! Моторы у нас мощней! Сделаем на вертикалях!» «Ну!» — протянул полковник. «Чудеса в решете!» «Но Ганина понесло!» «Пушки мощней! Прицельней! Снаряды всегда в цель! И рвут их будто РСы!» е Камэск встал во весь рост, с хрустом расправил плечи. с у х о с к а з а л «Андрей, я в эту чушь не верю. Про твой самолет знаю, но с ним что-то не так. Может, удачный брак или модель такая. К тому же пилот ты классный». «Нет, товарищ полковник». Класс здесь ни при чем, — возразил помрачневший Ганин. Подумал, — он мне не верит. Ну да, он же не видел. Тут ведь такое дело. И я б ему не поверил. Но к а м е с к вдруг улыбнулся, спросил, — Моя кобра теперь как твоя, без сарапины с боя выйдет. Ганин кивнул. «Так точно!» Полковник скептично хмыкнул, но в глазах сверкнула надежда. «Что ж, посмотрим!» Сказал он. «Давно не брал в руки шашек! Пошли, Андрей, полетаем! И заряжай боевыми, а там, гляди, не ребенок! Чуть что во враги народа!» «Тройкой, бесконители!» Взревела пара моторов. Черной тенью два самолета ушли в рассветное небо. Все вышли к летному полю. Смотрели разину в рты. Над полем насмерть сражались их командир Иганин. Надсадно выли моторы. В упор били пушки Кобр. Снаряды искря т л е т а л и о тонких т стенах дюраля. Кто-то сказал в восторге. «Мать честная! Ну и дела! Андрюшины пушки сдали! Не жгут, не берут КМСКа! Он немца влепил, костер, сам видел, а тут никак!» «Дурак ты!» — хмыкнул Петров. Это не пушки сдали. Не берут снаряды машину. КАМЭСК наш теперь как ганен. Пара зашла на посадку. Синхронно коснулись грунта. Пилоты схватили КАМЭСКа, швырнули в воздух Андрея. Взлетел восторженный вопль. Качать их! Кончай бузить! Грозно рявкнул полковник. Ко мне! Все ко мне! По пути тихо спросил. Ну что, воин, все вышло. Теперь все будут живы. Но не забудь, помни, не все не всегда выходит. Знакомое что-то мелькнуло, но Ганин не смог услышать. И все равно б не понял. Полковник повеселел. Он радостно объявил. о н боя в корни меняем. Друг друга не прикрывать. На м е с е р ы ноль внимания. РСы е по бомбовозам. И никаких трасс. Каждый снаряд ценность. Гашетку не нажимать. Касаться ее нежно. «Видели нас с Андреем?» «Круто! И очень лихо!» Ответил за всех Петров. «Значит, всем все понятно?» Петров с недоверием спросил. «И что, каждый так может?» «Каждый! Без исключения!» Довольно кивнул к а м е с к «Тогда им кранты! Уроем!» «К машинам!» – рыкнул полковник. «Они уже на подлёте!» Растерянный Ганин крикнул. «Они же в долгу! Я должен!» к а м е с к на бегу отмахнулся. «Узнают! Ещё узнают!» Да, н а ненависть плен захватила сейчас, Но не злоба нас будет из п л е н а в е с т и Ненависть жаждет и хочет н а б и т ь с я черною кровью врагов. Ганин взлетел первым. Глазам своим не поверил. Небо в черных крестах. Подумал. Их больше тучи. Сломал атакующий строй и оценил картину. Горска русских машин неслась навстречу армаде. Грозные черные тени. Воздух выл и гудел. Хлестнула в шлемы команда. «Веером! Атакуем!» Илы пошли в обхват, доведя до предела скорость. Неслись, как вихрь, как возмездие, как вестник судного дня. Мессеры пали тучей. Пушки их зло хлестнули по наглой русской девятке. Илы рвались в атаку, как будто в них не стреляют. Кобры висели над ними. Ганин торжествовал. «Давайте! Давайте, гады!» Илы шли сквозь огонь. Машины било, трясло. К целям ушли РСы. е Юнкерсы авангарда бесцельно сбросили бомбы. Они пылали, горели, и не было им спасенья. Илы метались в небе, жгли и искали цели. «Жарьте только в аду!» — думал, стреляя Ганин. Немцы забили эфир, юнкерсы ждали помощь, просили о ней, молили, кляли пилотов прикрытия и повернули прочь. Сбросив до срока бомбы, гребли в голубое небо. Им не дали уйти, обрушили их на землю. Они пылали кострами. Взмыв ушли мессершмиты, их пушки давно смолкли. Пилоты выжгли снаряды. Кобры догнали их, жгли методично, жестко. Ганин увидел мессер. Поздно, не разойтись. Ужас в глазах немца. Крылья машин сцепились. Кобру ужасно тряхнуло. Ганин подумал. л в с ё Увижусь теперь нескоро! Айлен моя, Айлен! Как подрастет дочка!» Но Кобра была цела и продолжала лететь. Андрей глазам не верил. Крыло черной машины смогло пережить удар. «Мы же с ним в лобовую!» Растерянно думал Ганин. В шлемофон прорвалась команда. «Отходим! х а н а бензину! Мы уделали их! Ганин!» Голос звенел торжеством. Сил совсем не осталось. Бой вымотал их до капли. Ганин молча рухнул на хвою. «Айлен!» — подумал он. Как хочу ее видеть Прикрыл глаза и позвал Мир свернулся в сияющий кокон Дохнула жаром далеких звезд И она шагнула к нему Коснулась щеки ладонью Андрей подумал Виват, король, виват, виват, король Король виват, виват король. Виват, виват моя любовь. Лишь со мной одно й д е л я все горести беды. Ты другим дарил всегда. Виват, виват моя любовь Андрей подумал Как чудно, было бы так всегда Он с улыбкой открыл глаза И сразу же все понял Это опять Кронос Его королевская спальня Рядом сидела а й л е н Андрей падал, как в небо, в пьянящий ее взгляд, добрый и ярко-синий. «Воин, ты победил!» — гордо сказала Айлен. Андрей устало кивнул. «Да, мы победили. Враг разбит и повержен. На этот раз удалось!» Она в ответ просияла. «Ты всегда побеждаешь!» Сегодня сама смерть признала твою доблесть. Ты и ее победил. Я победил разлуку. Это одно и то же, — с грустью шепнула Айлен. Она прижалась к нему, нежно спросила. Устал? Андрей протяжно вздохнул. О, -о, -о да, пришлось поработать. ь ж а л Вздохнула она. Но нужно работать дальше. На нас напали? Война? Тревожно спросил Ганин. Айлен строго сказала, будто дала отчет. Нет, пока все спокойно. Но есть иные заботы. Не только одна война. Нужно бы еще поспать, да день назначен давно. К нам прибывают гости, владыки других планет. «Мы готовились долго!» «По какому поводу сбор?» Удивленно спросил Ганин. Лицо его милой Айлен Осветилось гордой улыбкой. «Коронация, мой воин! Ее готовили долго! Все время, пока ты... Ну, в общем, пока ты не был! Понадобилось семь лет!» «Да!» Изумился Андрей. «Готовились семь лет? А кто управлял королевством?» «Хочешь знать, кто правил планетой?» Он усмехнулся. «Да, согласись, для монарха далеко не праздный вопрос». Айлен с ним согласилась. «Да, ты король и имеешь право знать о своей планете все, что не пожелаешь». Андрей ухмыльнулся. «Планета!» На земле только в России скопилось бы столько дел, лопатой не разгребешь. Короли, президенты, принцы кричат о счастье народа, но что-то не видно счастья. Или все нагло врут, или их труд непосилен». «Да, так на земле», — согласно кивнула Айлин. «Но Кронос — другое дело». «Равновесие позволяет не заботиться ни о чем. Редко нужен правитель, чтобы решить проблему». «Неплохо вам тут живется!» — вновь ухмыльнулся Ганин. «Расскажи-ка мне поподробнее, что нужно уравновесить?» Айлин пожала плечами. «Рассказать? Это очень долго. Лучше послушай притчу из древней земной жизни». «Послушать древнюю притчу, а нет чего посвежей?» «Нет и не может быть», — вздохнув, ответила а й л е н «Сейчас на Земле Кали-Юга». «Кали-что?» — изумился Андрей. «Это эра упадка. Но когда-то и вы умели держать в равновесии мир. Земля далеко не Кронос, планета срединных сфер. Так что, послушаешь притчу?» «Да, моя королева, буду тебя внимать!» Она прикрыла глаза, начала чуть нараспев. У спокойного теплого моря, в большом государстве Ману, люди жили богато и почитали законы, молились своим богам. Каждый занят был т е л о м не посягал на чужое. Королю приходили редко, не было в том нужды. В государстве царил порядок. Народ усердно трудился, да. и никто никогда не болел. Но вот случилась беда. Мудрец пришел во дворец, принес мертвое тело и гневно сказал, «Король, умер мой младший сын! Почему? Разве я, бездельник, не совершал аскезы?» Не выполнял свой долг? Но сын мой все-таки умер. Ответь, король, почему? Исполни монарший долг. Верни моего сына. Король печально кивнул. Это должно исправить. Призвал дворцового мага, велел во всем разобраться. Маг мысленным взором обозрел уголки государства и доложил. Король! В твоих владениях порядок. Только один факт очень меня тревожит. Рабочий творит аскезу. Он дал какой-то зарок и повис головой вниз на ветке старого дуба. Король гневно воскликнул. Вот и причина! Виновного отыскали, приволокли во дворец. Король грозно спросил. «Шудра, что ты творил?» Рабочий пал на колени. Аскезу, мой государь, хотел для тебя богатство. Король медленно, гневно огласил закон равновесия. Каждый обязан усердно выполнять только свой долг. Мудрецам аскезы и знания, рабочему только труд. Он приказал гвардейцу, стоящему за спиной, «Восстановить равновесие!» Свистнула сабля гвардейца, голова шудры слетела. В тот же миг в королевском замке ожил мертвый ребенок. Закончив притчу, Айлен взглянула на мужа. «Так, — протянул Андрей, — и мне воскрешать придется!» «Слишком буквально понял», — усмехнулась в ответ Айлин. «Но сделал правильный вывод. Придется искать причины. И устранять придется. В этом и состоит главный долг короля». Андрей нахмурился. «Ладно, попробую с этим сладить. Как шутят у нас на Руси, взялся за гуш, не говори, что не муж». «Не следует волноваться!» — успокоила мужа Айлен. «Кронос — спокойный мир. Королё обращаются редко. Тысячи лет назад было что-то такое, но я это плохо помню. Мне всего годик был». Андрей нервно вскочил. «Тысяча лет? Годик! Сколько ж тебе теперь?» М «Даме? Такие вопросы?» Погрозила пальчиком Айлен И уклончиво сообщила Мы живем очень долго По вашим меркам, конечно На Кроносе нет болезней И замуж ты выходила? Ревниво спросил Андрей Ну да, ясное дело Кто ждет тысячу лет, чтобы сесть на стекло кобры? Я ждала, обиделась Айлен — Жизнь принцессы — ждать и терпеть. Ждать можно очень долго. Здесь не земля, Кронос. — Вы можете жить вечно? — спросил ошалевший Ганин. — Нет, нас можно убить. Андрей отвернулся, глухо сказал. — Да, можно убить, и только. А я здесь просто никто. Пыль под ногой принцессы. Мошка, червяк ничтожный. Зачем ты ждала, Айлен? Зачем ты меня ждала? Мне не дожить и до ста. Такой король тебе нужен. Знаешь, когда твой час? Строго спросила Айлен. Знаю, каков мой срок. Горько ответил Ганин. Она облегченно вздохнула. «Вот ты о чем, воин! Ты все еще на земле. Живешь тем, что там было. Забудь! Помни лишь Кронос. Теперь ты его король!» «Хочешь сказать, что и я проживу т ы с я ч и лет?» С усмешкой спросил Ганин. Айлен лишь улыбнулась. «Это очень возможно!» «Для тебя это просто данность, а для меня — возможно!» «Почему? Объясни, Айлен!» «Ты, Кшатрий, воин вселенной! Ты можешь просто погибнуть! Вечно ведь рвешься в бой! Пока ж будь благодарен!» «Кому?» «Конечно, ему!» — просветленно вздохнула Айлен. «Он позволяет помнить!» И узнавать после смерти. Нужно его прославлять. Неустанно, ежеминутно. Но это нам не под силу. Андрей удивился. Кого? За что прославлять нужно? За величайшую милость, строго сказала Айлен. Он оставил тебе память. Ты вспомнил меня, Кронос. уже после смерти вспомнил. Есть и еще милость, царица Кроноса с сыном. Это большая редкость, а нам дано это счастье, сказала с поклоном Айлин. Видимо, я тупой, огорченно признался Ганин. Почти ничего не понял. Айлин испуганно встала. Мы уже опоздали, воин! Так не должно быть! Долг короля быть точным! Пора! Коронация, гости! Да, коронация, гости! Раздраженно вспомнил Андрей. И вдруг словно прозрел, растерянно остановился. Это что же теперь выходит? С болью спросил он. Я не вернусь на землю! Никогда не вернусь, а й л е н Жена отвела глаза. «Кто может знать, милый, там, где он, возможно любое. Одно скажу тебе точно, на ту войну не попасть. Но не грусти об этом, ты к шатри, великий воин, любая война твоя». Андрей вспомнил друзей, выживших страшной с х в а т к и пилоты, стрелки, наземка. Родные до боли лица. Вокруг суетились слуги, он был почти одет. «Мантию!» — крикнула Айлен. Андрей почувствовал тяжесть. «Взгляни!» — воскликнула Айлен. «Разве она не прекрасна?» Андрей посмотрел в зеркала. Мантия поражала искусной тонкой работой. Золото водопадом струилось до самого пола. Сверкал алмазный узор. Айлен была довольна. «Готов!» — сказала она. Подошла, обняла Андрея. В глазах его пустота. Он вздохнул и тихо спросил. «Ты могла мне сказать раньше? И почему до конца молчала?» Она удивилась. «О чем ты?» «О том, что все навсегда, что не смогу вернуться!» э -э «Зачем тебе возвращаться?» Растерялась, погасла Айлен. «Ты король! У тебя планета! Наш Кронос! И я с тобой! На Земле тебя больше нет!» «Я хочу проститься с друзьями!» «Понимаю!» — кивнула Айлен, но в глазах ее были слезы. «Что ж, иди, если очень нужно!» Протянула ему медальон. Андрей растерялся. «Но время! У нас коронация! Гости!» «Не тревожься!» — отрезала Айлин. «Уходи! Все подождет!» — успокоила. «Милый воин, ты уйдешь всего на секунду! Мне ждать почти не придется!» Время очень сложная штука. — Как уйти? Как сюда вернуться? — волнуясь, спросил Андрей. — Надень мой медальон и скажи «Земля-переправа». Прикрой глаза на м г н о в е н и е На земле я скажу «Кронос», — сам догадался Андрей. — И попаду к тебе? — Да, — ответила Айлин. Ганин быстро закрыл глаза, крикнул «Земля!» «Переправа!» Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд. И Ганин открыл глаза. Звездный купол родного неба. Тишина. Ни души, ни звука. «Спят, наверное», — подумал Ганин. «Охранения нет как нет. Похожу, не стану будить». Посмотрю в спящие лица, попрощаюсь с ними во сне. Он зашагал к лесу, обошел друзей, спали все. Ганин поднял земли фонарик, включил и смотрел в их лица. Старался навек запомнить своих боевых друзей. Крепок сон, никто не проснулся. стучала и не рухнула вы но сегодня сначала начинаю я жизнь начинаю рискую у судьбы на краю неизвестную з л о в но до нитки свою в этот вечер не кромки где закат как экран д а п р о к у ш е н н ы й к р о м Я наполню стакан, будто б р и т в о и водка. Полоснет под губой непростая работка. Расставание с собой. Ганин прошел дальше, посветил и отшатнулся. Под деревом прямо на х в о е лежал капитан Ганин. Очень странно лежал, навзничь. Так не спят нормальные люди». Он склонился сам над собой, коснулся пальцами шеи. Пульса не было. «Я умер!» — холодея подумал Ганин. Его охватил ужас. Он вспомнил слова Айлин. «На земле тебя больше нет!» Подавив минутную слабость, Ганин пробормотал. «Значит, это цена победы!» Так и стоило умирать. Отряхнув травинки с колен, представил с болью. А завтра все скажут, разрыв сердца. Фрицы, гады, добили, добили уже на земле. Повернувшись спиной к лесу, Андрей сказал в темноту. Может, свидимся, долг не отдан. И нащупал свой медальон. «Кронос!» — тихо сказал он. Мир свернулся в сияющий кокон, дохнуло жаром далеких звезд. И глаза резануло светом. «Не закрыл!» — поморщился Ганин. «Чудо-мантия, дорогой!» — с восторгом сказала Айлен. Он кивнул. «Да, хороша!» Она все прочла в сердце мужа, и глаза наполнились болью. Но чем можно помочь? Она обернулась к слугам. Я довольна, король доволен, торжественно объявила. Что ж, на выход, мой светлый воин, коронация, час настал. Пробежала. អៃ ð gut ma filt